Через полчаса Иван в сопровождении кенгуру подошел к туалету. Одной рукой он прикладывал к заплывшему глазу плоский галыш, бесспорное доказательство существования в прошлом марсианских морей. А другой сжимал самодельный скребок. Кенгуру нес на плече два ломика. Кенгуру без лишних разговоров приступил к делу. Чувствовалось, что эта работа была ему хорошо знакома. Иван, осыпаемый градом разноцветных ледышек, отошел в сторону. — Почему земляне такие разные? — спросил кенгуру. — Трудно даже поверить, что вы с сержантом родились на одной планете. — Нужно выручать ружье, — думал Иван, берясь за лом. — Без него я пропал. К сумеркам не была сделана половина работы. Кенгуру совсем обессилил и едва тюкал ломиком. Иван также не испытывал трудового энтузиазма. «Отбой!» — раздался вдруг громовой голос. Иван выглянул и увидел толстенный, закорузлый пень ростом по пояс человеку. За ним волочилось множество длиннейших, перепутанных конечностей, не то корней, не то щупалец. Некоторые из них были толщиной с руку, другие — тоньше человеческого волоса. Какие-либо признаки рта или глаз отсутствовали. «Отбой — Отбой! — вновь заревел пень. — Всем вернуться в казарму! Днем этот мыслящий обрубок спал, наполовину зарывшись в песок, а ночью бессменно нес караульную службу. Марсианский климат был для него не хуже любого курорта. «Пошли — Пошли! — сказал Иван Кенгуру. — Черт с ней с работой! Что будет, то будет! Один ломик он прихватил с собой. Пень, запыхтев как паровоз, уполз в быстро сгущающуюся темноту. Оставленный им след, широкую, будто проведенную гигантской метлой полосу, быстро засыпал песок. Первую половину ночи Иван провел без сна, во всех деталях обдумывая предстоящее дело. Рисковать он не любил, но в свою удачу верил. А выручить его могла только удача. Когда казарма окончательно угомонилась, Иван встал и, не надевая шубы, осторожно прокрался к выходу. Кенгуру, напоминавший в полумраке нерешительного самоубийцу, проводил его удивленным взглядом. Крошечная, кривая луна давала совсем мало света. Туалет гудел и постановал на ветру. — Чтоб ты развалился! — подумал Иван, вглядываясь в черный горизонт. Далеко-далеко, за краем плаца, он разглядел, наконец, медленно перемещающуюся точку. Подозрения Ивана подтвердились. Караульный пень занимался мародерством. Оседлав одну из трещин, он с помощью своих длиннейших корней-щупалец высасывал драгоценную влагу из поврежденного коллектора. Занятый своим воровским делом, он вряд ли мог заметить распластавшегося на песке Ивана. Подгоняемый ветром Иван, где ползком, где катясь, добрался до входа в подвал. Что ожидало его там? Хитроумная сигнализация, секретные замки, какая-нибудь тварь с инфракрасным зрением или радаром на носу? Иван не мог даже предполагать. Первая дверь открылась без особого труда, но со второй вышла заминка. Лом скользил по металлу, словно гвоздь по стеклу, а в любую из щелей невозможно было просунуть даже иголку. Хотя в спину нестерпимо дуло, Иван вскоре вспотел. Чтобы не выдать себя шумом, он захлопнул за собой наружную дверь, и спустя мгновение неподдатливая стальная плита распахнулась от первого же толчка. «Тьфу ты!» — с досадой Иван плюнул. Но неужели трудно было догадаться, что две соседние двери не могут быть открыты одновременно?» С третьей дверью не возникло никаких проблем, и Иван оказался в абсолютной темноте подвала. Минут пять он лежал, прислушиваясь, но здесь было гораздо тише, чем в самой глухой земной пещере. Не капала вода со свода, не шуршали мыши. На четвереньках Иван пересек подвал и уткнулся головой в кучу холодного металла. По его соображениям, ружье должно было валяться где-то здесь и, скорее всего, не слишком далеко от края. Вряд ли сержанту пришло в голову засунуть его куда-нибудь еще. Для ориентира Иван установил свой единственный ботинок и, двигаясь вправо от него, стал ощупывать все лежащие сверху образчики марсианского оружия. Хотя в подвале было и не так холодно, как на поверхности, пальцы вскоре онемели. Пришлось работать одной рукой, отогревая другую дыханием. Какая-то тонкая спиральная конструкция стукнула Ивана электрическим разрядом. Потом острые металлические челюсти прибольно прихватили два пальца на левой руке. Иван нащупал что-то круглое и увесистое. «Только бы не мина», — подумал он, — и несколько раз ударил чуть пониже захваченной кисти. Взвизгнуло так, словно лопнула пружина, и пальцы освободились. Закончив исследование правой части свалки, Иван перешел налево. Он уже начал терять всякую надежду, когда, коснувшись очередной холодной шершавой болванки, услышал. — Ты не забыл меня! Ты пришел за мной! — Ух! — вырвалось у Ивана. — Наконец-то! — Как мне здесь надоело! Кошмар какой-то! — Погоди, я ничего не вижу! — Я буду показывать дорогу. Мои зрительные центры воспринимают все виды излучения. Когда они выбрались на поверхность, Иван, прикрывая лицо от секущего вихря, спросил. — Никого не видно поблизости? — Если линию твоего носа принять за меридиан, то в семи градусах вправо на расстоянии примерно тысячи шагов кто-то стоит. — Шлепнуть его? — Не надо, он нас не видит. — Когда увидит, будет поздно. Жми на спуск. — Нам нельзя поднимать шум. — Шума не будет, он и пикнуть не успеет. Шум будет утром, когда найдут труп. Потерпи, сегодня тебе хватит работы. Иван проснулся раньше всех, тщательно оделся и спрятал ружье под шубой. «Ты догадался, куда я ходил?» — спросил он у кенгуру, когда встретился с ним у выхода. «Если что, поможешь мне. Я на тебя надеюсь». «Мне что-то нехорошо», — сказал кенгуру. «Мне тоже», — признался Иван. Во время построения он затесался во вторую шеренгу, вытолкав кенгуру вперед. Сержант, сцепив руки за спиной и глядя себе под ноги, разгуливал по плацу. Откуда-то появился черный уродец и пристроился на левом фланге. На мгновение Иван поймал колючий взгляд его крохотных треугольных глазок. «Команды смирно не слышали!» — рявкнул сержант. «Не шевелиться!» Левая рука, локтем которой Иван придерживал ружье, уже занемела. «Слушай меня внимательно», — беззвучно сказал он. «Всякое может случиться. Сейчас я нажму на спуск, но ты выстрелишь только тогда, когда мне будет угрожать опасность». «Она тебе уже давно угрожает», — ответил ружье. «Видишь, у сержанта обе кобуры расстегнуты. Он что-то подозревает» сержантом ты займешься в первую очередь я из него лепешку сделаю не надо просто дай ему хорошенько по морде он нам еще может пригодиться с какой силой дать ну примерно если бы камень величиной с мой кулак упал с высоты двадцати нет лучше десяти метров хорошо внимание сержант идет сюда ну ка хвостатый выйти из строя приказал сержант «Десять шагов вперед! Марш!» Кенгуру послушно отмерил десять шагов вперед и повернулся лицом к строю. Сержант взял из его рук оружие и стал придирчиво рассматривать со всех сторон. «Запустил!» — сказал он. «Не чистишь, а ведь времени у тебя хватает. Ведь ты не спишь по ночам!» «Не сплю!» — сознался кенгуру. — Тогда ты должен знать, кто выходил из казармы сегодня ночью. — Я не знаю. — Ах, ты не знаешь? Зато я знаю. Тут Иван почувствовал, как что-то твердое уперлось ему в поясницу. — Подними руки! — пробежал сзади горбун, тыкая в Ивана погонялкой, разрушителем нервной ткани. Убить из нее было трудно, зато изувечить на всю жизнь очень даже просто. Ружье выскользнуло у Ивана из-под шубы, и подошедший сержант ногой швырнул его туда, где уже лежало оружие кенгуру. «Молодец!» — похвалил сержант Горбуна. «Можешь идти!» «А ты...» — его палец уперся в грудь Ивана. «Становись рядом с дружком! Не бойся, суд у меня короткий!» Иван глубоко вздохнул и огляделся. Горизонт исчезал в ржаво-красных смерчах, В небе, жидких химических чернил, вокруг маленького солнца меркали звезды. Строй замер. Карлик, словно ожидая чего-то, остановился в шагах двадцати. Кенгуру, повесив голову, чертил хвостом по земле. Надо было на что-то решаться. «Закрой пасть!» — сказал Иван сержанту. «И не дергайся. Отныне здесь выполняются только мои приказы». Сержант правой рукой лапнул за рукоятку плазмомета, но в это же мгновение на том месте, где лежало телепатическое ружье, взметнулся высокий столб пыли. Сержант получил по скуле удар, который вряд ли когда-то доставался хотя бы одному боксеру-тяжеловесу. Крутанувшись на месте раза три, он сел на песок. Из носа выползла красная сопля и тут же замерзла. Иван перепрыгнул через сержанта и схватил ружье. «Всем сложить оружие!» — крикнул он. Строй завыл, заверещал и рассыпался. Закрыв глаза, Иван нажал на спуск. Раздались вопли и стоны. Горбатый карлик тряс вывихнутой рукой, а кто-то еще зашибленный клешней. «Ну, кому не хватило?» — крикнул Иван. «Предлагаю в последний раз всем сложить оружие. А теперь кругом!» «Десять шагов вперед! Шагом марш!» «А ты...» — это уже относилось к кенгуру. «Собери оружие! Назначаю тебя своим заместителем!» После этого Иван лично разоружил сержанта. «Ты разжалован в рядовые!» — сказал Иван. «Не имеешь права!» — промычал сержант. «Имею! Отныне я для тебя президент, министр армии и адмирал флота. Понял? Не слышу ответа!» «Понял!» вздохнул сержант. «Теперь вставай и топай в туалет. Найдешь там ломик и все остальное. К обеду закончишь работу, которую поручил нам. Качество проверю лично». После того, как общее волнение улеглось, разруженный отряд в полном составе вернулся в казарму. Приволокся даже караульный пень. Отсутствовали только сержант и охранявший его кенгуру. «Общее собрание жертв марсианского милитаризма считаю открытым», — сказал Иван. «На повестке дня один вопрос. Как отсюда выбраться? А может быть, есть желающие остаться? Нет таких? Тогда продолжим». В это время в дверях появился кенгуру. «Что случилось?» — забеспокоился Иван. «Я же приказал тебе глаз не спускать сержанта». «Может, отпустим его?» — пробормотал кенгуру. «Жалко». «Эх ты!» сказал Иван. А еще семьдесят три класса кончил. — Давайте я по караулю. предложил свои услуги свирепый библиотекарь с планеты Шидам. — Он у меня и шага в сторону не сделает. — Иди, — разрешил Иван. — Потише, граждане, я не закончил. Чтобы найти способ, как нам выбраться отсюда, надо знать, как мы сюда попали. Вряд ли кому из нас для этой цели выделяли персональный звездолет. К примеру, «Как ты сюда попал?» Вопрос относился к караульному пню. «Меня оглушил шальной метеорит!» — проорал тот. «А потом, только потише!» «Очнулся уже здесь!» «А я, как обычно, залег в спячку!» — сказал кенгуру. «Проснулся на Марсе, упакованный в мешок!» «Меня публично уморили голодом за неуплату подоходного налога!» — сказал шар, состоящий из костяных шестиугольников. При этом два верхних сегмента приподнялись, обнажив речевой аппарат, похожий на сложенные в кукиш пальцы. «А я подавился костью лесного скрипуна. Вот такой!» — сказал стегозавр, приподняв первую третью левой конечности. «Меня, очевидно, задушила ночью жена», — задумчиво сказал долговязый Денебец. «Я утонул в метановом озере». Я провалился в ледниковую трещину. «Меня отравили в собственной норе». — Стоп! — остановил голдеж Иван. — Это не митинг, карать не надо. Короче, как я понимаю, каждый из нас был доставлен сюда в неживом, так сказать, виде. Поэтому подробности путешествия никто не помнит. Есть тут кто-нибудь, кто попал на Марс при других обстоятельствах? — Вот кого надо спросить, — сказал кенгуру, указывая на мирно похрапывающего под нарами медведя. — Его разум не кроется в его мозгу, как у всех нас а находится с ним в семибиозе. Возможно, этот разум помнит, что было с телом после смерти. — Возможно, — сказал Иван. — Но только как заставить его говорить? — Поместить в теплое место, и все. — Легко сказать. Костер здесь гореть не будет. А, впрочем, есть идея. Из складского подвала приволокли огромный бронзовый котел без крышки и подвесили его в проходе между нарами. У архинарца, дышавшего ацетиленом, временно отдолжили запасной баллон. Под котлом навалили груду булыжников и направили на них газовую струю. Ацетилен Иван поджег трофейным плазмометом. На дно котла из предосторожности насыпали толстый слой песка. Труднее всего было засунуть в котел медведя, но с этим справились сообща. Затем котел накрыли одеялами и стали ждать. «Не сварить бы его!» — беспокоился Иван. Через некоторое время булыжники раскалились, и воздух над ними задрожал от жары. Из котла послышалось глухое рычание, потом невнятное бормотание, в котором постепенно все чаще стали прорываться отдельные слова. «Что? Где? А? Кто это? Где я?» Голова медведя появилась над краем котла. «Ты находишься на планете Марс в Солнечной системе», — сказал Иван, исчерпав тем самым почти все свои познания в астрономии. «Почему здесь так холодно?» — промычал медведь. «Потому что климат такой», — развел руками Иван. «Как ты попал сюда?» «Куда? Сюда?» «Тебе же объяснили. На планету Марс. прибавьте к жару, ребята». «Координаты. Укажите галактические координаты». «Откуда я знаю?» — пожал плечами Иван. Тут вперед выступил черный карлик и, держа на отлете перевязанную руку, застрекотал, как дятел на сосне. Длиннющие цифры, непонятные символы сыпались минут пять. Когда он закончил, медведь застонал. — О, вечный мрак! Какая глушь! Голова его исчезла, и некоторое время из котла слышались только сдавленные всхлипывания. — Что это с ним? — удивился Иван. — Эй! Он постучал по краю котла. «У нас есть к вам несколько вопросов». «Простите за минутную слабость». Голова медведя снова появилась над краем котла. «По каким конкретно вопросам вы хотели бы получить информацию?» «Каким способом вы попали сюда?» «Использование квазитуннельных флуктуаций анизотропных фрагментов общей синегулярности позволяет веществу или излучению связать две любые точки пространства функцией которая в глобальной инерционной системе отсчета может принять следующую форму. — Кто-нибудь понял? — обратился Иван к товарищам по несчастью. — Нет? — Перестарались. Убавьте пламя. Однако приблизиться к котлу было уже невозможно. Какая-то невидимая сила останавливала всякого, кто предпринимал подобную попытку. Пламя, вырывавшееся из баллона, стало регулироваться само собой а камни расположились более пологим конусом. Медведь, между тем, продолжал вещать, как поп Самвона. Схватив ружье, Иван выскочил наружу и побежал туда, где под бдительным присмотром клювастого библиотекаря трудился разжалованный сержант. — Послушай! — обратился к нему Иван, останавливаясь на расстоянии, недосягаемом для Ломика. — Здесь должно существовать какое-то устройство для поддержания контактов с другими планетами. Не сомневаюсь, что ты знаешь о нем». Сержант молча продолжал орудовать ломиком. На его лицо страшно было взглянуть. «Видишь эту штуку?» Иван погладил ружье. «Сейчас мы повторим все сначала». «Слышал я раньше про телепатические ружья», — сказал сержант. «Только не верилось, что хоть одно из них уцелело. Проморгал. Ты мне зубы не заговаривай. Считаю до трех». «Ладно». Сказал сержант со стоном выпрямляясь, но при одном условии. Меня вы тоже отправите на Землю. Надоело все к черту. Вообще-то условия диктуешь не ты, но я согласен. Сейчас покажешь или еще поработаешь немного? Лучше сейчас. Что это ты задумал? Спросило ружье, когда весь отряд гурьбой спустился в катакомбы Марса. Хочу ознакомиться с обстановкой ответил Иван. Снабженное импровизированным ремнем ружье, он нес за спиной и старался пореже к нему прикасаться. — Сколько времени прошло, а я только три раза выстрелила. — Завтра выстрелишь триста раз. — Чудесно! Как я счастлива, что мы с тобой встретились! — воскликнуло ружье. Как всякое влюбленное существо, оно верило теперь каждому слову своего кумира. Туннель был узок, извилистый, и темен, как кишечник диплодока. Если бы не бледное, фосфорицирующее сияние, вспыхнувшее сразу, как только шедший первым сержант вступил в лабиринт, отряд, наверное, никогда бы не достиг цели. Место, куда они в конце концов попали, внешне ничем не напоминало пункт управления космической связью, а походило скорее на какую-то полость в недрах живого, а может быть и умирающего существа. Прямые углы, гладкие стены и какие-либо признаки симметрии отсутствовали. Своды то уходили в неимоверную высоту, то, опускаясь, почти смыкались с полом. Под ногами хлюпала густая черная жидкость. В разных местах быстро и равномерно трепетали огромные многоцветные мембраны. И все это было слеплено из разнообразнейших перемешанных структур, то твердых и холодных, как мрамор, то податливых и теплых, как воск. В глаза везде бросались следы разгрома и запустения. Пробоины с оплавленными или закопченными краями, какие-то безобразные свисающие обрывки, лохмотья бледной плесени, полузгнившие горы военных трофеев. «Эта система была построена марсианами для транспортной связи с большинством обитаемых планет галактики», — сказал сержант. Ей, наверное, миллионы лет. Принцип действия я, конечно, не знаю. Что-то тут связано со свойствами пространства-времени. Вот приемопередающая камера. Он указал на нечто, напоминающее саркофаг с откинутой крышкой. В нем свободно могло поместиться существо размером с крупного носорога. На всех планетах имеются точно такие же камеры. — Ну и как всем этим управлять? — спросил Иван. — Как управляли марсиане, я не знаю, — сказал сержант. — При мне это делалось так. Он постучал пальцем по обыкновенному облупленному номеронабирателю всеми своими проводами, прикрепленному к хрупкому, яичистому образованию, похожему на перевернутый термитник. — Набираете любой номер от нуля до девяти девяток, и камера без задержки перебросит вас куда-нибудь. — Как это куда-нибудь? — возмутился Иван. — Нам куда-нибудь не надо. — Эта штука, — сержант кивнул на термитник, — может установить связь с сотнями миллионов обитаемых миров. Кто-то из наших земляков, он из подлобья глянул на Ивана, упростил ее как мог. Сейчас она вроде телефона без телефонной книги. Все вы были вызваны на Марс, лично мной, набором нескольких простеньких комбинаций. Не то из трех, не то из четырех номеров. — Вот только какие-то номера я, к сожалению, забыл. — Значит, все мы оказались здесь случайно? — спросил Иван. — Конечно. Если бы я стал крутить другую комбинацию, то и результаты были бы другие. На каждой планете у нас есть агенты. Я тоже когда-то был агентом на Земле. — А память у тебя когда отшибла? — Иван подступился к сержанту. — Ну-ка, вспоминай номера. — Сейчас, э-э... — Начал я не то с тысячи, не то с сотни. — Начали вы с 440, сорока, окончили пятьсот десятью, — сказал Горбун. — Номера вы записали на бумажку, а бумажку положили во внутренний левый карман. — Точно! — хлопнул себя полбу сержант. — Вспомнил. А ты памятливый, сморчок. — Вы мне бумажку сами показывали. — Тихо! — прервал их Иван. — Кто под каким номером шел, ты, конечно, не помнишь. — «Как же я запомню! Вы же все в мешках и ящиках прибыли, упакованные!» «Тогда сделаем так», — сказал Иван. «Я сажусь в камеру, кто-нибудь набирает номер. Я хорошенько рассматриваю то место, в котором окажусь, потом возвращаюсь и рассказываю, где был, что видел». «Ты можешь попасть в такое место, что оттуда и кости твои не вернутся», — сказал библиотекарь. «Антропоид для такой цели определенно не годится». Поддержал его разогретый и укутанный теперь в несколько шуб медведь. «Тогда пошлите меня!» Вперед вывалился пень. «Раньше я жил в жерле вулкана, пил кипящий олеум, ел замерзший азот и охотился за низко летящими метеоритами». Подобрав щупальце он залез в приемо-передающую камеру, крышка за ним автоматически захлопнулась. И все вокруг затряслось и загудело как гигантский трансформатор. «Предупреждаю», — сказал сержант. «Сейчас на ваших планетах совсем не та историческая эпоха, в которой вы жили. Вернетесь вы в тот момент времени, из которого вас забрали или нет, зависит от синхронизатора. Я умею его включать, но не умею регулировать. А он часто барахлит». Кенгуру набрал номер 440, и гудение перешло в пронзительный вой. «Он уже там!» — крикнул сержант, стараясь перекричать шум. — Включаю механизм возвращения! Длинной жердью он дотянулся до торчащего из потолка грибообразного предмета и соединил его с точно таким же расположенным рядом. Сверкнула синяя искра, сотрясающий вой прекратился, и крышка камеры откинулась. — Там два солнца, — сказал пень. — Большое белое стоит неподвижно а маленькая красная быстро движется мимо него справа налево. — А небо? Какого цвета там небо? — спросил костяной шар. — Черное, и ветер покрепче, чем здесь. Гонит камни, огромные, как горы. — Это хетер! — завопил шар. — Пустите меня туда скорее, пустите! Пень уступил ему место в камере, кенгуру снова набрал номер 440, а сержант проделал несложную манипуляцию жердью. Когда крышка откинулась, все увидели, что в камере лежит только рваный и заношенный комбинезон и пара совершенно новых форменных ботинок, одним из которых немедленно завладел Иван. За счет остальной амуниции шар, вероятно, хотел погасить задолженность по подоходному налогу. И пошло. «Очень холодно», — говорил Пень. «А давление такое, что и шевельнуться нельзя. В небе четыре луны». Но света от них меньше, чем от синего льда, который покрывает все кругом. Это была родина стегозавра. Огромные деревья до самых туч, а с них сыплются вот такие шишки. Одну я прихватил. — Это не шишка, — сказал кенгуру. — Это впавший в спячку караед, а в дуплах больших деревьев наши города. Он исчез так быстро, что Иван даже не успел с ним попрощаться. «Очень приятное местечко. Небо оранжевое, а трава малиновая. Такие, как ты!» Пень самым толстым из своих щупалец указал на клювастого библиотекаря. «Летают там целыми стаями». «Прощайте!» — сказал библиотекарь. «Все случившееся с нами я зафиксирую на кремниевых микроматрицах». Спустя час возле камеры остались только Иван, сержант, долговязый денебец и медведь в нескольких шубах. «Я покину Марс последним», — сказал медведь. «С этим примитивным устройством я вполне справлюсь и один, лишь бы не остыть». В который раз уже хлопнула крышка камеры. Пени еще ничего не успел сказать, а сердце Ивана заколотилось. На внутренней поверхности крышки трепетал мокрый кленовый листок. «Ничего себе, планетка!» — проворчал разведчик, покидая саркофаг. Не успел я толком осмотреться, как какой-то голый дикарь ударил меня вот этой штукой. Из клубка щупальц выпал грубо обработанный каменный топор. «Ну!» — Иван грозно глянул на сержанта. «Что это за фокусы?» «Я же предупреждал, что блок синхронизации барахлит», — пожал плечами сержант. «Ничего страшного, и в каменном веке жить можно». Военные специалисты всегда пригодятся. — Еще чего, в каменный век! У меня невеста дома осталась. Ну-ка, быстро регулируй свой синхронизатор, пока цел. — Отрегулировать не проблема. Сержант по локти запустил руки внутрь саркофага. Проблема в том, что из этого всего получится. — Ну вот, кажется, готово. — Ты первый. Иван пихнул сержанта в камеру. Медведь подхватил шест, блеснуло, взвизгнуло... И вот уже саркофаг вернулся свободным. В висках Ивана уже давно покалывало. Ружье напрашивалось на разговор. — Что это ты задумал? — плаксиво спросила оно. Едва только Иван ладонью коснулся ствола. — Возвращаюсь домой. — А война? — Как-нибудь обойдемся. Времени нет. — Подлец! Ты загубил мне жизнь! — О жизни ты лучше помолчи, ржавая железка! — пробурчал Иван, залезая в камеру. Крышка над его головой щелкнула, и наступила тишина. Еще даже не открыв глаза, Иван понял, что очутился на земле. В лицо брызгал мелкий дождик, где-то кричали дикие гуси, в глотку вливался густой, чистый, богатый кислородом воздух. Иван подхватил ружье и шагнул под своды ночного леса, напоенного ароматами смолы, хвои и прелых листьев. — Ну вот и все, — сказал он. — Мы дома. Ружье молчало. Молчание это не предвещало ничего хорошего. — Черт с тобой, — сказал Иван. — Позлись. Он нашел заросшую папоротником поляну и задрал голову, стараясь отыскать в небе красную точку Марса. Левая нога за что-то зацепилась, и Иван, потеряв равновесие, рухнул в кусты. — Лежи, где лежишь! — Услышал он голос сержанта. «Вставать тебе уже не придется!» Иван не испугался, лишь удивился тому, что лицо сержанта, смутно различимое в свете полной луны, не только успело зажить, но и покрыться порядочной щетиной. «Что же ты такой хитрый, а в зайчью петлю попался?» Сказал сержант. Ствол ружья был направлен Ивану в грудь, а палец уже лежал на спусковом крючке. «Я тебя почти две недели поджидаю!» «Опять промашка вышла. Не в то времечко попали. Вроде все как было. Билдинги, пляжи, бетон, яхты, в небе самолеты, цивилизации, Не то, что в твоей Монголии. Зашел в бар. Вроде все так, а вроде и не так. Одежда — это еще что. Девчонка с черномазом сидит, и ничего. В баре спиртного ни капли. Насадили какой-то фруктовой бурды и даже денег не потребовали». «А когда я поинтересовался, где здесь ближайший вербовочный пункт, на меня знаешь, как посмотрели? Даже тот жестяной болван, что вместо живого бармена за стойкой стоял? Нет, думаю, это не по мне. Тут хуже, чем в каменном веке. Одна надежда — скоро должен приятель с Марса явиться. Я ему, понимаешь ли, небольшую задержку подстроил, чтобы встречу подготовить. Приятель этот мне совершенно не нужен». А вот ружье его пригодится. Хорошее ружье. С таким ружьем я здесь быстро порядок наведу. Прямо сейчас и начнем. Выстрел, грянувший почти в упор, оглушил Ивана. Когда сознание вновь вернулось к нему, над поляной все еще стоял столб удушливого дыма. Сержант лежал на спине, сучил ногами и жалобно стонал. Машинально пошарив перед собой в траве, Иван наткнулся пальцами на горячий ружейный ствол. Это первый промах в моей жизни, печально произнесло ружье. О! -о, -о, -о стонал сержант. Рука! У меня вывихнута рука. Иногда у меня бывает очень сильная отдача, невинным голосом пояснило ружье. о, -о, -о, -о, -о, -о, -о Продолжая выйти, сержант медленно отползал к кустам. Может быть, добить тебя, чтоб не мучился? Просил Иван, морщась от боли. — Не имеешь права. Сержант проворно сел. — Забыл, что я еще на Марсе сдался в плен. Теперь я нахожусь под защитой Женевской конвенции о военнопленных. Ты обязан накормить меня и обеспечить медицинской помощью. — Я тебя обеспечу. Я тебя так обеспечу. Иван вскинул ружье к плечу. — А ну катись отсюда, пока я добрый, и молись своего Бога, чтобы мы с тобой больше не встретились. Просить сержанта дважды не пришлось. Он попятился, потом не выдержал, рванул и канул в темноту. — Почему ты его не убил? — с упреком спросило ружье. — Черт с ним, пускай живет. Не очень уверенно буркнул Иван. — Тряпка, для чего же тогда ты меня сюда приволок? — Я и сам не знаю, — вздохнул Иван. — Знаешь, была мысль. Люблю я охоту, а двустволочка у меня плохонькая а что ружье оживилось это идея какая мне разница в кого стрелять вот именно снова вздохнул иван ты чего то не договариваешь подозрительно сказала ружье ну рассуди само иван откашлялся ну что ты такое есть на самом деле ружье машина для стрельбы хотя и с мозгами стрелять для тебя удовольствие а каково тем в кого ты стреляешь Ты об этом хоть раз задумывалась? Убивать для тебя, как для меня дышать. Ну, допустим, проживем мы с тобой в свое удовольствие еще лет пятьдесят. Будем уток и зайчиков добывать. А потом? Кому ты достанешься? А если тебя завтра сержант украдет? Чем это кончится, ты знаешь, не хуже меня. Тут не до шуток. Я сначала, может быть, не все понимал. Спасибо сержанту, открыл глаза. — Ты хочешь меня уничтожить? И это после всего, что между нами было? — Подлец, не спорю. Свинья неблагодарная. Только другого выхода все равно нет. Хоть на дно океана тебе спрячь. Все равно когда-нибудь до да найдут. Спасибо тебе за все и прости. Иван глазами отыскал дерево потолще, перехватил ружье за ствол и размахнулся изо всей силы.